Глава тридцатая Ага, обещает он, как же. Вот прям так и поверила, каждому слову. Но мы все же скрепили наш устный договор о взаимопомощи рукопожатием. Хотя этот хитрец и пытался вернуться к поцелуям. Впрочем, у него не было шансов, ведь я проявила невиданную твердость. Прямо как... Прямо как айсберг, расколовший титаник на пополам. Точно, я ледяная глыба, Холодное и неприступная. Меня так просто не возьмешь. И вообще, мне его поцелуи совсем не нравится. Так разве что самая малость. Ну все. Кажется, аутотренинг прошел успешно. И я настроила себя на рациональную волну. Никаких эмоций. Никаких излишних чувств. Только трезвый разум и холодный расчет. Но когда Джон вышел из душа, лишь в одном полотенце, обернутом вокруг бедер, Волосы падали на лоб влажными прядями, а в темных кучерявых волосках на груди путались поблескивавшие на свету капельки воды. Да, признаюсь, мое рациональное начало дало сбой. Но я постаралась, чтобы внешне это никак не проявилось. Разве что у Джона был встроенный датчик, измерявший давление и пульс, которые у меня сейчас просто зашкаливали. Впрочем, я сомневалась, что у него есть подобный прибор — Ведь прятать сейчас его было совершенно негде. А на то, что было скрыто полотенцем, я усиленно старалась не смотреть. И не думать, чтоб наверняка. На лице у Джона было какое-то мальчишеское, озорное выражение, которое он пытался спрятать, опустив глаза. Ой, ну прям стыдливый юноша. Я начинала злиться, наблюдая этот театр одного актера. Джон остановился посреди комнаты и с растерянным выражением на лице развел руками. «Ой, как же я не предусмотрел это. У меня с собой и одежды никакой нет». «Вот хитрец. Я же вижу, что он едва сдерживает довольную ухмылку». «Ну-ну. Значит, решил поиграть со мной ваше миллиардершество. Я такие игры тоже знаю и правила предпочитаю устанавливать сама. Есть у меня одна идейка». от которой, я уверена, мой работодатель и теперь сообщник по заговору придет в восторг. Поэтому я делано посочувствовала ему и предложила совершить дерзкую вылазку в его каюту. Произвести, так сказать, рекогносцировку местности. Может, и разошлись уже незваные гости. Джон подошел к смежной двери и прижался к ней ухом, прислушиваясь. Я тоже затихла. пытаясь разобрать что-нибудь со своего места на кровати. Кажется, и правда ушли. Улыбнулся он миллиардерской улыбкой во все тридцать два белоснежных зуба и, набрав электронный код, осторожно сдвинул панель. Так, надо бы тоже разузнать заветные циферки, а то что это получается, в одни ворота игра. Джон заглянул в свою каюту, а потом снова повернулся ко мне. «Встречаемся в столовой через 20 минут». дорогая подмигнул и скрылся из виду дверь за ним тихонько закрылась дорогая значит будет тебе дорогая хитрый интриган я направилась в ванную комнату и по пути случайно взглянула в зеркало бр даже испугалась от неожиданности показалось что какая то злобная тетка пробралась ко мне в комнату Ведь на моем лице затаилась такая мстительная ухмылка, от которой становилась дурно самой ее владелице. Показала отражению язык. «Меня таким не прошибешь. А планирование задуманной проказы и правда заставляло улыбаться, предвкушая выражение лица этого интригана. В душе, стоя под прохладными струями, я напевала какую-то сумбурную мелодию. Вот никогда не умела петь». как и не владела никакими инструментами. И тут же подумала. Жаль. На яхте нет рояля. Исполнила бы гостям пару-тройку композиций собственного сочинения, чтобы у них уши заложила. Вряд ли бы они надолго задержались. Волосы в этот раз я высушила очень тщательно, расчесала и скрутила тугим узлом на затылке, чтобы не мешались. Открыла комод, где лежала моя одежда, аккуратно рассортированная по ящикам. Так, куда же я его положила? О, вот оно, лежит в самом нижнем ящике. Я уже не думала, что снова когда-нибудь его надену. Собиралась просто отдать утекать и со словами благодарности. Платье было безразмерным и бесформенным. Даже сам цвет его отказывался определяться вот так сходу. То ли серый, то ли бурый. Несмотря на то, что я уже его надевала несколько дней назад, все равно при виде этого шедевра модельерского искусства меня передернуло. Ужасная тряпка. Бессмысленная и беспощадная. Но шутка получится хорошая. Поэтому я сделала над собой усилие, глубоко вдохнула и натянула платье. Быстро, пока не передумала. Достала старые стоптанные башмаки. Это было непросто. хотя с париком и очками пришлось тяжелее всего. Но одна мысль, каким будет выражение лица Джона, когда он меня снова увидит в этом наряде, заставила решительно встряхнуть это мышиное гнездо. Каждому довоздастся по заслугам. Я аккуратно причесала сбившиеся колтунами пряди и надела парик. Затем нацепила на нос очки. и зеркало на меня смотрело, не пойми что... И оно, предвкушающе улыбаясь, покружилось перед зеркалом. Красота. Точнее, с точностью, до да наоборот. Страх и ужас. Ну что ж, дорогой, встречай меня. Я иду к тебе завтракать.